но недаром сказал про тебя никар иванович косточка в нем рабочая пролетарская думается он положил на митя на плечо тяжелую руку и пристально глядя ему в глаза сказал иди и делай все как вы там задумали чтоб комар носа не подточил остальное я беру на себя митя почувствовал как страшная тяжесть упала с его плеч впервые за много дней Он смело взглянул в глаза другому человеку и облегченно улыбнулся в ответ на его слова. Возвратившись домой, Митя сгреб в охапку удивленного Валерку и, шутливо погрозив ему кулаком, сказал «Ты у меня будешь человеком». Ночью Митя долго не мог уснуть. С тревогой он думал о завтрашнем дне. Вот когда все решится. Как только закрылась дверь за Митей, Зотов вызвал к себе Коршунова. — Немедленно доставьте сюда шофера Чуркина. Помните такого? — Так точно. Затевается нешуточное дело, и они втянули его. Надо предупредить. Выполняйте. — Слушаюсь. Оставшись один, Зотов нервно закурил. Обычная сдержанность на минуту изменила ему. Сергей возвратился неожиданно быстро. Голубые глаза его смотрели на Зотова весело и возбужденно. Зотов недовольно поднял голову. Почему задержались? Задание выполнено, товарищ майор. Чуркин здесь. То есть, как здесь? Сергей не выдержал и улыбнулся. Встретил в проходной, добивался пропуска к нам. Вот оно что. Ну, тащите его сюда. Через минуту перед Зотовым сидел шофер такси Василий Чуркин. Вся его щуплая подвижная фигура выражала крайнее волнение. Значит, пришлось-таки нам встретиться, добродушно усмехнулся Зотов. А как же? Я ведь, товарищ Зотов, вздрефил тогда по глупости, а нет природы. Верно, верно, я это сразу понял. То-то и оно. Второй раз такое дело повториться не может. Это я себе точно сказал. И вот тут такой случай. Вчера, значит, является ко мне домой неизвестный парень. Вызывает на лестницу. Так, мол, и так говорит. Ты нам летом одну услугу оказал. Изволь теперь вторую оказать, а то плохо будет. Что вам, говорю, от меня надо? а у самого страха нет, ей-богу, одна злость. Я, знаете, от такого нахальства завожусь с полуоборота. Надо, говорить чтобы ты свою машину послезавтра в семь часов вечера подал на площадь Свердлова, к закусочной метрополе. Может быть, придется кое-куда съездить. А нет, так мы тебя тут же завернем и проваливай на все четыре стороны до другого случая. И смотри, говорит, если нас продаж то на другой день хана тебе». Давай, значит, и грозить, да так, что у кого другого всем поджилки стряслись. А у меня, верить, товарищ Зотов, одна злость, и все тут. Хотел был я его турнуть, а потом думаю, шалишь, брат, здесь военная хитрость нужна, как на фронте. Делаю, значит, вид, что до смерти испугался, и соглашаюсь. Он и ушел. Ну, а я, значит, сегодня прямиком к вам, еле с работы отпросился. Чуркин умолк, беспокойный ерзая на стуле и поминутно откидывая со лба свой непослушный чуб. Видно было, что на душе у него далеко не так спокойно, как он хотел показать. Зотов минуту сидел молча, барабаня пальцами по столу, потом сказал. «Смелый вы человек, Чуркин. Спасибо, что снова помочь нам решили. Значит, точно еще неизвестно, поедут они на дело или нет. Это станет вам ясно только в последний момент в машине. Ну что ж, теперь составим план действий». Сергей складывал в несгораемый шкаф бумаги, собираясь идти домой, когда в его комнату зашел Зотов. Вид у него был утомленный. Он не спеша прикрыл за собой дверь и грузно опустился на диван. Сергей выжидающе молчал. «Домой?» — спросил Зотов. «Так точно домой. Но если требуется...» «Требуется только одно — чтобы завтра...» Вы были в полной боевой форме. Но Сергей почувствовал, что Зотов пришел неспроста. «Завтра у вас большой день», — задумчиво продолжал тот. «Вы впервые назначены руководить очень ответственной операцией». «Я это понимаю, Иван Васильевич». «Вы этого заслужили, вообще скажу прямо. Вы сильно изменились за этот год. Как сами-то чувствуете?» «Кажется, да». Сергей присел на край стола и вытащил из кармана пиджака сигареты. «Дайте уж мне», — протянул руку Зот, — «одну сверхпрограммы». Они закурили. Зотов откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза.